Финал к заговору Россия входила в 1917 год с критическим креном. Финансы ее были расстроены, товарообмен внутри империи нарушен, коррупция торжествовала. Ставка и правительство создали в стране неразбериху двоевластия. Урожай 1916 года был грандиозным, почти сказочным. Запасы хлеба? намного превышали потребности народа и армии. Но многоэтажная система закупок и спекуляция сгноили зерно еще в мужицких амбарах. Зима же выдалась небывало снежная, пуржистая. На путях образовались заносы. Шестьдесят тысяч вагонов с топливом, продовольствием и фуражом для фронта и тыла — застыли под снегом, не способные пробиться к столицам, а в самый канун 1917 года куда-то пропал Распутин. Найти святого старца помог артист Струйский, проживавший в убежище престарелых сценических деятелей, которое размещалось на берегу Малой Невки. Издавна, страдая хронической бессонницей, Струйский в ночь на 17 декабря в задумчивости, сидя у окошка, видел, как на мост въехал автомобиль, и трое неизвестных что-то бросили в воду. Водолазы извлекли с дна реки труп Распутина, туго запеленутый в роскошную шубу. Судебная экспертиза насчитала на теле варнака шесть огнестрельных ран — а в желудке мертвеца обнаружили цианистый калий. По мнению экспертов, Распутин уже расстрелянный, уже отравленный, продолжал жить под водой еще целых семь минут. Это убийство, совершенное монархистами, явилось как бы узловой станцией, которая перевела стрелки русской истории на новые пути, уже революционные. Впрочем, внешняя империя сохранила величественное спокойствие, монетный двор, как и раньше, был завален работой, самой нужной, самой спешной, многопудовые чеканы, рушась с цеховых потолков, штамповали продукцию, один за другим вылетали из-под чеканов ордена, кресты и медали. Они были еще горячие, словно свежие блины со сковородки. Каждодневно монетный двор плавил для производства наград двенадцать пудов чистого серебра и по восемь пудов золота. Не успевали, не хватало времени. Качество орденов заметно снизилось, в наградах не стало того идеального блеска, какой был раньше. Да и мастера научились халтурить. После рождественских боёв под Ригой матросов не наградили. — Пулю им в лоб! — сказал Непенин. Павел Дыбенко начал на фронте агитацию против войны. Когда против войны выступает трусишка, его презирают. Когда против войны выступает герой, его уважают. В конце февраля Дебенко выехал из Гельсингфорса в столицу. Мерзли под снегом безлюдные финские станции. Состав ошалело рвался на Питер. В вагонах бушлаты, клеши, ленты, сверкают пуговицы и ботинки. Из окон виден на поворотах локомотив, глотающий заснеженные версты. Вот и Белоостров, граница империи, — промелькнул жандарм, Ехала куда-то заиндевелая лошаденка. От лотка с конфетами и папиросами сыпали матросы к отходящему поезду, висли на ступенях вагонов. Их втаскивали за воротники. Сейчас и Питер, скоро, уже скоро. Устало вздыхая, паровоз вкатился на финляндский вокзал. Было пустынно, ни оживления, ни публики. Городовой у выхода на площадь предупредил Вы бы флотские полегше! На Невский нельзя. Че там? Ну, говорю, нельзя. И ты меня слушайся. Павел Дыбенко услышал отдаленные выстрелы, полили пачками, не жалея патронов. Он убыстрил шаги, спросил у дворника Эй, дядя, что у вас тут случилось? У нас революция. «А у вас?» Добенко еще раз послушал выстрелы. «Революция, говоришь?» «А какая революция?» «А какую тебе надо, сынок?» Отвечал дворник, сморкаясь в сугроб. «Наше дело, сторона. Какую сделали, такая и вышла». «Это была революция февральская». Революция буржуазная, чрезвычайно рискованная.